Глава 60. Остаток дня я пыталась чем-то занять себя, спрятаться от тревожных мыслей, которые лезли в голову, но получалось очень плохо. Маргус вернулся, пытался развеселить меня разговорами, но, поняв, что это бесполезное занятие, он устроился на софу и молча наблюдал за мной. «Я чувствую подбирающуюся все ближе беду и ничего не могу с этим поделать». Быстро наступил вечер, а за ним и ночь. Эйден вернулся лишь во втором часу, уставший и очень недовольный. Я сразу поняла, что у него плохие новости. «Что такое?» — с волнением спросила я. «Я должен уехать», — не стал юлить Эйден, сразу сказав, как есть. У меня внутри что-то оборвалось от этой новости. «Как? Куда?» — севшим голосом спросила я. «В северные горы» ответил он, и по голосу ясно, что герцог сам не рад такому раскладу. Черные маги проводят там опыты и ходят слухи, что крестьян в окрестностях жрут неведомые твари. нужно разобраться. Ты не пострадаешь дрожащим голосом спросила я и сама подалась к нему навстречу. Эйден протянул руки, перехватил меня и прижал к себе. Я утонула в его объятиях. Прижалась щекой к его груди сжала руки изо всех сил и не смогла сдержать проступивших слез. Все будет в порядке», — пообещал Эйден и поцеловал меня в макушку. «Я же драконорождённый, Эля. Что со мной случится?» «И потомки драконов умирают. Никто не живет вечно», — всхлипнула я. «Что за мысли лезут в твою голову?» — вдруг возмутился Эйден. «Одна несложная вылазка, и ты меня уже хоронишь?» «Я, по-твоему, настолько слаб?» «Нет, но...» «Вот и выбрось из головы эту чушь», — приказал он и снова поцеловал меня в волосы. «Жена должна поддерживать, а не лить слезы, прозвучало мягко, будто этими словами он попытался меня успокоить. «Возьми меня с собой», — шепнула я. «Эля», — простонал Эйден и разжал объятия. «Прекрати, ты как ребенок. Он отстранился и направился в свою спальню вытащил из шкафа походную сумку и принялся бросать в нее свои вещи. «Побудь в доме одна, похозяйничаешь. Но без эксцессов, как в прошлый раз», погрозил он мне пальцем. «Я вернусь через неделю». «Так и быть, под присмотром Маргуса разрешаю тебе гулять в город. Можешь не волноваться, я строго запретил кому бы то ни было навещать мой дом и мою супругу». «У меня такое чувство, словно ты бросаешь меня в открытый океан» призналась я ему. Все будет хорошо», — улыбнулся Эйден. Он закончил собирать сумку, и я ощутила, что наступила минута расставания, которая прошлась по сердцу, как серп. «Только не плачь», — попросил герцог. «Я обязательно вернусь». Он поцеловал меня в губы, сильно, настойчиво, уверенно, будто убеждая в надежности своих слов. «Я же смогу тебе писать», — всхлипнула я. «Воспользуйся брачной вязью и отправь письмо», — посоветовал он, проведя носом по моей щеке. «Я буду ждать. Два письма в день, не меньше. Обещай мне». «Обещаю», — шепнула я. Эйден в последний раз поцеловал меня в лоб и растворился в воздухе. А у меня почему-то возникло странное, но очень отчетливое чувство, что я совершила ошибку, отпустив его. Я пыталась сохранять спокойствие и трезвость разума, несмотря на тревогу в сердце. Я улыбалась, слушала байки Маргуса, но где-то в глубине души у меня всегда было странное ощущение, словно на меня надвигается гигантская плита, и я никак не могу ее остановить. Так прошло три дня. Как и обещала, я писала Эйдену по два письма в день, а он также регулярно присылал мне ответы. Нежные, успокаивающие содержательные письма, каждая из которых неизменно начиналось со слов Ваше высочество принцесса Жизель. Но на четвертый день гранитная плита все-таки рухнула и придавила меня почти в буквальном смысле. Все началось в семь часов утра. Я услышала тяжелые шаги на первом этаже, звук распахиваемой двери, и мужские голоса. Благо, я успела одеться. Признаюсь, мне стало страшно, но я приказала себе успокоиться. Я жена наследника трона, нужно держать лицо». Выпрямив спину, я вышла из спальни и подошла к лестнице. Внизу на первом этаже стояли пятеро плечистых мужчин в золотистой форме. Я сразу узнала личную стражу императора. «Господа, что вы здесь делаете?» Ровным и спокойным голосом спросила я. Все мужчины мгновенно задрали головы кверху. «Как хорошо, что вы нашлись!» Противный, да более знакомый голос. Из кухни вышел Лейден, младший брат Эйдена. Одет в темную форму, а на лице такое омерзительное выражение торжества и подлости, что мне захотелось бежать отсюда как можно дальше. «Я уж думал, придется вас откуда-то выковыривать». «Ваше Высочество», — обратился он ко мне официально, и я слегка побледнела. «Эйден ведь еще никому не сказал о том, на ком женился. Или я ошибаюсь?» «Зачем вы явились?» — осадила я его ледяным тоном. «Как зачем?» — развел руками Лейден. «Вам пора домой, к папеньке». «Что?» Я посмотрела на него, как на дурака, но когда до меня дошел смысл сказанного а также то, что принц не шутит, стало страшно. «Вы отправляетесь обратно в равнину», — едко повторил для меня Лейден. «Сейчас же», — сказав это, он кивнул двум громилам. Те мешкая направились ко мне. «Я жена герцога Аренского», — воскликнула я, мысленно призывая Маргуса. «Он ведь был в доме. Он должен охранять меня». Но фамильяр не пришел на мой зов. Двое мужчин взбежали по лестнице, схватили меня под руки и силой спустили на первый этаж. Они не били меня, но их пальцы так впились в мои руки, что хотелось закричать от боли. Даже оказавшись на первом этаже, они не ослабили хватку, а подвели меня прямо к принцу Лейдену. Он победно усмехнулся, глядя на меня сверху вниз, униженную и слабую. «Не могу сказать, что мне было приятно с тобой познакомиться». Но, с мерзкой улыбкой начал говорить он, и вдруг изменился в лице. Взгляд принца упал на мою правую руку, которую сжимал один из его амбалов. Его так перекосило, словно он увидел чудовище. Это еще что? Его длинные пальцы схватили меня за запястье и с болью дернули руку на себя. Татуировки. Брачная весь на моей руке, сияющая насыщенным черным цветом. Вот что привлекло его внимание и взбесило. Он явно не рассчитывал на то, что Эйден закрепил наш брак окончательно. «Ты!» — зашипел Лейден и пошел пятнами. «Ты, тварь, уже успела оседлать этого недоноска!» — выкрикнул он мне в лицо и уже замахнулся, чтобы ударить, но тут вмешалась магия. Как и в прошлый раз, заклинание атаки сплелось само собой, как реакция на опасность. Только вот на этот раз... Оно оказалось куда более сильным и мощным, чем в прошлый раз. Должно быть, сыграло свою роль то, что я стала женой дракуна рожденного, и наши сущности соединились, сплетя энергию воедино. И не только сущности. Лейдона отбросила от меня с такой силой, что тот, врезавшись в стену, едва не пробил ее насквозь своим телом. Его лоботрясы ничего не смогли сделать. Никто из них не выставил даже примитивного щита. Снова та же ошибка, о которой Эйден уже предупреждал младшего брата, а тот снова наступил на те же грабли. Сначала на лицах его сопровождения отразилось изумление, но затем оно сменилось едва заметными усмешками. Похоже, и императорской страже принц не по душе. А ведь они очень уважают Эйдена. Как же могут вот так врываться в его дом, хватать его жену и так со мной обращаться? «Ваше высочество, вы целы?» пробасил один из стражников, подходя к принцу. Тот что-то простонал в ответ. Мужчина протянул ему руку и помог подняться. Едва встав на ноги, тот остановил на мне ненавидящий взгляд. «Я тебя убью», — пообещал он с безумными глазами, и наверняка исполнил бы свою угрозу, если бы в этот момент не появился... Александр? Один из приближенных Эйдена, его друг, который гостил в нашем доме, Вдруг выступил из-за угла. «Нет времени на глупости. Нужно спешить», — отчеканил он, глядя на принца и совершенно не замечая меня. «Сначала я разберусь с этой дрянью, а потом...» «Тогда мы не успеем, и ничего не получится», — осадил его теневик, перебив. «Что вы собрались делать?» — подала голос я. Попыталась выкрутиться из рук своих тюремщиков, но они лишь сильнее сжали пальцы. «Отправим тебя туда, куда ты явилась», — с ненавистью выплюнул Лейден. «Твой папочка уже заждался. А уж что с тобой делать, пусть сам решает. Я бы на его месте избавился от такой дочери, как ты. Лучше объявить тебя мертвой, чем бросить тень позора на весь свой род», — с презрением выплюнул он, явно наслаждаясь гадкими словами. «Из сказанного им мне ясно одно. Меня отправляют обратно в равнину, к отцу». Ваше Величество, вдруг раздался басистый голос стражника. Во дворе пряталась она. Он поднял руку, держа в ней мою ашу за шкирку. Она шипела и брыкалась, пытаясь задеть своего похитителя задними лапами, но все тщетно. Он держит ее на вытянутой руке. Отпусти ее! Закричала я, потеряв контроль над собой от такой картины. Они тебя не слушают, принцесса, самодовольно заявил Лейден. «Значение имеют лишь мои приказы». «Но я жена герцога Аренского, повторила я то, что никто здесь, кажется, не понимает. «Что вы скажете ему, когда он вернется? Не думаете же вы, что он спустит вам это с рук?» Я обвела мужчин растерянным взглядом. «А что сделает бастард против законного императора?» И снова на его лице появилась гаденькая улыбочка, от которой меня передернула. «Что?» — судорожно сглотнула я. Какой из тебя император? Он — наследник трона. Наследником всегда был я. Принца перекосила от ненависти и злости. Только я. Эйден всегда был лишь бастардом и позором. Зашёлся в истерике он. И останется таким до конца дней своих, уверенно заявил Лейден. А я займу трон. Поднял голову он, будто примерив на нее невидимую корону. Что это значит? Заподозрила я что-то темное. «Не стал бы он так наглеть, если бы что-то принципиально не поменялось!» «О, знаешь!» — бросил принц и кивнул Александру. «Уводи ее и чтобы духа этой мерзавки здесь больше не было!» Теневик без промедления начал строить особый портал — дорогу теней. Его не отследить, не узнать направление. Тот, кто уходит дорогой теней, не оставляет следов. «Если я сейчас исчезну, Эйда никогда меня не выследит!» «Нет!» — испугалась я, когда стражники начали толкать меня вперед, в зияющую дыру портала. «Не надо!» — успела выкрикнуть я за секунду до того, как меня бросили в серое марево. Судя по кошачьему визгу, аж уж вслед за мной. На несколько секунд все поглотил серый туман, чтобы внезапно взорваться яркой вспышкой.